Часть третья. Схватка с половцами. Глава первая. 1 мая 1066 года от Рождества Христова. Херсон. Христос Анисти экнекрон в Торе греческому хору Херсонского кафедрального собора апостола Петра, исполняющего тропарь Пасхи, я читаю про себя. Христос воскресе из мертвых. И все же византийский подлинник волнует душу сильнее. Голоса сильного мужского хора будто отражаются от стен собора, будто заполняют собой все пространство вокруг, пронизывая сам воздух. «Фанату фанатон патисас» — «Смертью смерть поправ». Искусство написано на стенах базилики-лики, «Господа, Богородицы, Архангелов и Апостолов» строго и внимательно смотрят на меня. Но, как кажется, в их глазах можно прочесть и одобрение, и заботу, и отеческое напутствие. Воистину, во время литургии ты общаешься со святыми, общаешься душой, сердцем. Между тем, последние слова пасхального тропаря находят во мне особенно сильный отклик. Этис энтис мнимаси зоин хорисаменес» «Исущим в гробьях живот даровав». После службы люди выходят из кафедрального собора веселыми и счастливыми. Еще бы, лишь два дня назад мы справили Пасху, сейчас же идет светлое, пасхальная седмица, самая радостная и торжественная в году. Невольно я ловлю на себе смеющиеся взгляды гибких и стройных гречанок, только вышедших из базилики и радующихся как празднику, так и солнечному дню. Чуть склонив голову, я отвечаю на их приветливые улыбки, но, увы, сейчас у меня просто нет времени на византийских красавиц. В храме я искал мастера Калинника, и вот в числе последних он покидает собор Истова с чувством крестясь перед его воротами. «Мастер Калиник? Стартеот Андреас? Какими судьбами?» «Какими судьбами?» Действительно. Корабел невольно заставил меня вспомнить события последних месяцев, а заодно и наш с Ростиславом заключительный разговор. После гибели своего пиратского флота в гавани Ептала косуги наконец-то образумились. Поняли разбойники, что их неуязвимость на море и в горах была мнима и что при желании князь может здорово испортить им жизнь. Потому и явились тмут раканьях послы с повинной головой, озвучив желание вновь платить дань до да начала князя воинов своих послать. Ростислав же, давно поняв реалии местной политики, принял послов ласково, поил хмельным медом да гусями верченными кормил и великодушно простил немного озоровавших подданных. Правда, жестко потребовал, чтобы горцы отпустили весь полон с набега, да всем потерявшим близких воздали справедливую виру по ярославской правде. Возмутились тогда послы, но ну и князь скинул маску на радуши. О, Ростислав это умеет. Уж тогда он гостям ультиматум поставил жесткий. Или они его требования выполняют, или он нанимает на Руси большую варяжскую рать, да берет под свою руку торков. И с этими силами по весне придаст всю землю косожскую огню, как некогда не грабили его княжество. Притихли послы и поняли, что радушие Ростислава было свидетельством вовсе не его слабости, а лишь только мудрости и протянутые руки мира. Но также поняли, что крут, нравы мой господин. Присмирев, пообещали выполнить все княжеские требования и о чудо, еще до первого снега к уцелевшим родным, вернулась значительная часть русских пленников, и косуги пригнали многочисленные овечьи отары до да конские табуны вместо серебряной виры. И все равно многим такое решение князя казалось несправедливым. Что, в общем-то, понятно, враг не получил равноценного воздаяния за все весь что претерпели русские люди в конце лета и осенью. И вот только оно же было единственным для нас возможным и выигрышным. Блефовал князь насчет большой дружины Варяжской, блефовал. А коли бы и нанял, так ведь косоги долгое время были и его, и его предшественников главной опорой и военной поддержкой в тмутаракане. А теперь своей же рукой их истреблять? Понятно, что пролитая кровь не водится, но ну и разбойники присмирили надолго, я надеюсь. Ну а я решил использовать момент и склонить князя принять белую вежу и окрестные донские поселения под свою руку. И ведь не хотел этого делать, защитник наш правитель. Никак не хотел. Княже, а помнишь, я вез тебе дар от Купсановгородского в Ишатый? Тот самый, что теперь держишь ты в ножных. Ростислав по-доброму улыбнулся в ответ: Мы вновь стоим в гриднице, только вдвоем, похоже, настал нашей личной переговорной. Помню, как не помнить. Ты еще говорил, что у него было какое-то предложение ко мне. «Верно. Только вот придумал на деле его я, а вышатый лишь согласился с ним». В глазах моего собеседника появилась подлинная заинтересованность. «И что же ты, Андрей, такого выдумал? Пустить торговый путь из варяг в греки по Дону?» Князь с удивлением поднял на меня глаза. «Не шутишь ли ты часом, воевода? Варяги через Ладогу ходят, да в Новгород, да в Киев заворачивают». «Все правильно, княже», — терпеливо заметил я. Да только низовье всех рек, что в море впадают, стали чересчур опасны для прохода купцов. Половцы торков, считай, выбили, большую силу взяли. И уже на окраины Руси нападают, баб да детей да мужей крепких полонят, народ грабят, уже и заставы гибнут на их пути. Продолжай. Мы можем весь дон до самых истоков взять под свой контроль. Помимо белой вежи, сколько хазарских крепостей на реке осталось, каменных да кирпичных, нигде на Руси таких нет. Ростислав невесело усмехнулся. «Порушены они?» «Нет, княже, остались стены, остались рвы и валы. Если где что и разбито, так можно деревом укрепить, а потом греки стены обновят, лучше прежних будут. А деньги на это? А воинов где возьмем в гарнизоны? Эх, Андрей, светлая у тебя голова, но нынче плохо ты измыслил». В ответ на недоверие собеседника я лишь торжествующе ухмыльнулся. «Будут и деньги, князь, а воины у тебя уже сейчас есть». Вон, все лето их успокаивали, силушку буйную укорачивали. Ростислав коротко бросил. Продолжай. Мы предложим купцам следующее. Каждый, кто хочет идти безопасным путем по Дону, отдает, скажем, двадцатую долю своих товаров и получает одну ладью с воинами в защиту. Если мала доля, в складчину скидываются, и мы даем один боевой корабль сопровождение двум-трем купеческим. Расстояние между крепостями купцы проходят за дневной переход. Ночуют в стенах под нашей защитой. А в следующий день идут уже с другой ладью, что в местной крепости до того была. А главное же, и крепость, и судовую рать будут содержать купцы. И товар, что с Царьграда на Русь, что с Руси, от варягов к грекам, через нас пойдет. Да и не только. Вон и Аланы рядом, и грузины, и армяне, и Харез вместе разобраться отсюда недалеко. Сделав короткую паузу и видение ослабевающий интерес в глазах Ростислава, я продолжил. Казарские укрепления в основном небольшие, полтораста человек на трех ладьях займут любой из них. Даже если одно судно все время находится в переходах, сотни человек гарантированно остаются в крепости. А если уж совсем туго будет, по реке же уйдут. Но это не самое главное». Глаза князя блеснули таким веселым огоньком, и он довольно пророкотал. «Продолжай». «Главное то, что все русское население по Дону получит в крепостях защиту. Все поселенцы, кто живет нынче на реке, перейдут под твою руку, княже. А донские выпасы...» Это сочная луговая трава, корм для скота, в первую очередь лошадей. Если разрастутся поселенцы числом, то сколько всадников станет под твою руку?» Я прервался, видя, как набежала тень на чело княжей, как горько он сжал губы. «Хорошо, речишь, Андрей, да пусто. Все, кто на Дону живет, да воины белой вежи, все они князю Святославу служат, дядьке моему». «И что?» — с удивлением пожал плечами я. «Разве в тму не сын его Глеб правил? И разве не приходил сюда Святослав с дружиной?» Так-то оно так, через черт спокойно заметил князь. Да только где Тмутаракань, -то а где Белая Вежа? В степи, княже, в степи полный половцев. Не возьмем под свою руку людей до да крепость, погибнут и те, и другие. Сами же Ярославичи скоро объединят дружины против половцев и пойдут на них, как на торков в прошлом ходили. Наберем силу к их походу, примут как равного союзника, и о законности твоего княжения в Тмутаракане уже никто заговаривать не станет. Не наберем? Хорошо. Князь прямо посмотрел мне в глаза. «Сумеешь склонить дружину белой вежи пойти под мою руку, будем осваивать дон. Не сумеешь, так нечего и копии ломать, я русскую крепость силой брать не стану». Леба, княже, Леба! Всем своим видом я постарался показать как рад, нисколько не лукавив в душе. «Особенно же хорошо то, что Ростислав привык не только меня слушать, но и доверять мне личное воплощение моих же идей. Так мне гораздо проще притворить их в жизнь». Хотя, возможно, князь просто исповедует принципы инициативы и инициатора. Но ведь это еще не все. Вот как? Ростислав удивленно приподнял бровь, после чего со сдержанным оптимизмом в голосе подбодрил меня. Ну давай, выкладываешь, выдумщик. Я с улыбкой склонил голову. В византийском Херсоне людей задавили поборами. Многие мастера не могут прокормить ни себя, ни семьи, потому что обедневшие горожане не в силах оплатить их услуги. Среди них и мастер-колинник, что нашелеборный рубил, и его люди а еще очень много каменщиков осталось практически без хлеба. Князь внимательно выслушал меня, после чего с некоторым нетерпением в голос и бросил. Продолжай. В устье Дона в древние времена существовал греческий город Танаис. В библиотеке Херсона наверняка есть точное описание, где он находился, а может быть даже и карта. И? Мы можем позвать греков на службу. Дать им хлеба в учет платы на первое время. Дать им хлеба в учет платы на первое время. Дать им землю в устье реки и пусть возведут хотя бы малую крепостьцу. Она станет нашим первым торговым постом, и одновременно мы возьмем устье реки под контроль. А камень для стройки они смогут взять на развальных старого города, или в крайнем случае налепит глиняных кирпичей. Зато у нас появятся свои мастера-каменщики, которые уже позже обновят стены всех хазарских укреплений. А коленник заложат уже наши, точнее ваши, княжеские верфи. Ростислав долгую минуту смотрел мне в глаза, после чего веско произнес. «Отправляйся в Херсон, ищи место расположения древнего Танаиса, набирай византийских мастеров. Даже если не получится с Белой Вежей нашими поселениями на Дону, свою крепость в устье реки и свои верфи я желаю». На мгновение прервавшись, князь продолжил уже совершенно иным, как мне показалось, несколько восхищенным голосом. «Андрей, тебя послал мне сам Господь. Если у тебя все получится, знай, награда тебя ждет, воистину княжеская». И вот я нахожусь на старых херсонских верфях, в компании искренне радующегося нашей встречи мастера. Видимо, надеется на очередной заказ, и, к слову, его надежды небезосновательны, даже очень небезосновательны. Тем более, судя по угощениям, корабелы сейчас явно не жируют. На крепко сбитом и тщательно отшлифованном деревянном столе в глиняных мисках покоятся несколько тонких хрустящих лепешек, приправленных сверху душицей. Херсонцы кладут ее буквально во все и крупно нарезанный белый овечьий сыр, манурий. Также нас ждут глиняные бокалы со сладким, по греческой традиции, разведенной водой вином. И все. Не слишком густо для светлой седмицы, когда во все дни нет строгого и обязательного поста. Между тем, жадности в мастере я до того не замечал. Словно в ответ на мои мысли, Калиник нахмурился, сурово поджав губы, после чего резко сказал что-то показавшейся в дверях женщине. Сев напротив меня, Корабел примирительно произнес. Не обессудь, Стартеот, за скудость пищи. Сейчас приготовят рыбу. Не мясо, рыбу, но, ну, голубчики, от моего предложения вы точно не откажетесь. С улыбкой подняв чашу с вином, я торжественно поздравил грека. Христос воскресе. Воистину воскресе. Дождавшись обязательного ответа и с удовольствием осушив чашу, я закидываю в рот большой кусок сыра и ломаю еще теплую, аппетитно хрустящую лепешку. Как я могу судить нуждающуюся, мастер? Ведь сказано в Священном Писании. Дословно, не процитирую, но ты ведь помнишь ту евангельскую историю о женщине, пожертвовавшей в храме две лепты последние, что у нее были, и богаче, подавшего обильно. В глаза Господа жертву бедной женщины была выше, ведь она отдала последнее, в то время как богач делился лишь малый только из своих богатств. Так вот и я с большой гордостью вкушаю твое угощение, чем если бы меня подчивали наши купцы. Судя по лицу Калиника, не особо умеющего скрывать свои чувства, сейчас он испытал одновременное облегчение от моей адекватной оценки его гостеприимства и в то же время стыд из-за своей нужды. Пожалуй, стоит его немного подбодрить. «Мастер, вы построили замечательные либурны, отличные суда. Всего четыре корабля сумели справиться со всем Касошским флотом, утопив и сжегши пять десятков кораблей». Вольщенный грек поднял чашу. «Одни корабли не смогли бы выиграть битву. Я слышал о вашей победе в бухте Ептала и горжусь знакомством со столь великолепным тактиком и полководцем, как вы. Не прибедняйтесь, мой друг. Я уверен, что ваши либурны отлично нам послужат. Они превосходно показали себя в бою с ладьями косогов. У них высокая скорость и маневренность, а какова их управляемость при таране? С помощью катапульт мы подожгли многие суда противника. Если честно, мне кажется, что ваши либурны смогли бы потекаться даже с тяжелыми рамейскими драмонами. Собеседник поджал губы при упоминании о возможном столкновении с византийским флотом, но прежде чем я успел извиниться, он философски подметил. Так ведь ли бурные прославились в битве при акций. Флот Марка Антония, бывшего сподвижника Юлия Цезаря, включал в себя множество крупных кораблей, некоторые из них были значительно больше современных драмонов. Так называемые неры и децимремы, они имели 4 5 рядов весел. Их было невозможно протаранить, борта внизу оковывались сталью. Тут я мысленно присвистнул. А захват исключался из-за многочисленности абордажных команд. Но флот «Октавиана Августа», наследника и племянника Цезаря под командой Немагриппа, легко разбил Антония. Легкие, быстроходные, маневренные либурны уходили от лобовых атак, стремительно обтекая противника и одновременно забрасывая врага зажигательными снарядами. Сами же они за счет своей высокой скорости были крайне сложной мишенью для катапульт Антония. Я с удовольствием выслушал рассказ мастера, активно мотая на ус опыт античного флотоводца Гриппы. Вполне возможно, он мне еще пригодится. Осушив кубок, Калиник с плохо скрытой надеждой спросил. «Вы смогли убедить князя построить больше либурн?» «Нет». Как кажется, по глазам корабела в его душе умерла надежда, но я поспешил ее воскресить. Я убедил его в большем. Заложить верфь и пригласить вас вместе с мастерами строить для него корабли, став также и подданными Ростислава. Не сумев удержаться от легкого щегольства, я назвал тому тараканского правителя по имени, а ведь для этих мест это многое значит. В частности, называть своих владык неофициально, пусть и в застольном разговоре, может позволить себе лишь пьяный глупец. Или приближенный к правителю весьма влиятельный человек, которым я, по сути, теперь являюсь. Грек всерьез задумался. Колейника можно понять. Одно дело получить жирный заказ, который мог бы поправить ее текущее бедственное положение, И совсем другое – сорваться с какого-никакого обжитого места, перевести семью, начать все с нуля. К тому же, кто может гарантировать, что в своих владениях тмутараканский князь не заставит своих новых подданных строить ему флот силой? Все это было написано лице Корабела так явно, что я постарался как можно быстрее развеять его сомнения. Я даю свое слово, что получать за работу вы будете не меньше, чем если бы рубили Либурны в Херсоне. Более того… На новом месте князь обеспечит вас хлебом в достатке, не взяв за то ни единой монеты и освободит от любых податей на пять лет». Лицо византийца посветлело при упоминании об отсутствии налогов, и тут же его глаза подозрительно сузились. «На новом месте?» Я заговорчески улыбнулся собеседнику. «Мастер, вы слышали о Танаисе? Калиник удивленно приподнял брови. «Конечно слышал. Боспорский город самый северный из наших. Мы хотим его восстановить». Отстроить каменную крепость, большой порт, верфи. Мы хотим пригласить не только вас и ваших мастеров, но и каменщиков, да и просто любых желающих, кто хотел бы попробовать построить жизнь на новом месте. Как думаете, люди отзовутся на призыв князя?» Грек внимательно и серьезно посмотрел мне в глаза. «Если слова об отсутствии податей не ложь, и вы действительно будете кормить людей первое время, к вам прибежит едва ли не весь Херсон». Сокрушенно покачав головой, собеседник продолжил. «Базилевсы выжили из ума. После царя Василий лишь Исаак Комнин был действительно выдающимся правителем, пытавшимся поставить знать на место, возродить армии и флот, поддержать народ. Правило, он, ну, недолго, недолгое, боюсь, его болезнь имела неестественное происхождение, а была следствием действий яда. А кто еще? Бессердечный Константин, брат Василий, начавший давить людей поборами, окруживший себя вороватыми стецами, Отравитель и убийца Михаил Пафлагон? трижды женатый Константин Мономах или настоящий базилевс Константин Дука? Разве при каждом из них знать не боролась друг с другом, грабя народ и туже расхищая казну? Разве каждый из них не давил простых людей все новыми и новыми поборами? Да у нас уже землепашцы перестают трудиться на хорах. Потому что сколько бы земля ни родила, для себя останется так мало, что вряд ли хватит дожить до следующего рожа, если решишься вновь сеять. На мгновение прервавшись, Калиник с надеждой посмотрел мне в глаза. «Быть может, нет смысла возрождать старые руины? Что можно найти на месте разрушенного Танаиса, кроме древних камней? А вот Херсон пойдет под руку князя Ростислава, обязательно пойдет, коли он явится под стены города даже с небольшой дружиной». Калейник говорил с сердцем и, кажется, с абсолютной уверенностью в том, что сказал. Я с минуту раздумывал над его словами, а после решительно махнул рукой. «Нет, пока не время. Принятие Херсона означает и борьбу с империей, а мы к этому не готовы». Пока не готовы. Нам нужны флот и крепость в Усть-Ядона, причем именно сейчас. Вот что я тебе, мастер, скажу. Так что сам-то пойдешь под руку князя?» Калинник твердо кивнул. «Пойду». «Вот отлично. Поговори со своими людьми, мастер, отправь надежного человека к каменщикам, пусть тихо переговорит и с ними. Но я не хочу, чтобы в Херсоне на каждом углу кричали об исходе в Танаис. Не хочу проблем с вашим Катепаном, пока я нахожусь здесь с малым сопровождением». Разговаривайте, повторюсь, тихо, так же тихо собирайтесь, и так же тихо мы отплывем на купеческих ладьях. Горислав обо всем знает и обещает помочь. Через три недели гавани Херсона подойдут наши либурны, они будут сопровождать первую партию поселенцев. Кстати, на месте уже возводят острог и землянки, а к концу лета, даст бог, вы уже обживетесь. И да, мастер, мне нужен смышленый парнишка в сопровождении, умеющий читать на греческом и говорить на русском. Найдешь такого? Византиец согласно склонил голову. Мой старший сын Александр, он обучен грамоте и разумеет ваш язык. Но позвольте спросить, статиот, зачем вам такой человек? Хочу покопаться в городской библиотеке. Должны же были там остаться хоть какие-то записи о местоположении Танаиса. Вполне могут быть. Но повторюсь, на месте древнего порта мы найдем лишь горы старого камня. Мастер, вы отличный корабел, но, боюсь, не лучший градостроитель. Подумайте сами, где мы возьмем в степи тот самый камень. А между тем его залежи будет достаточно даже в уцелевшем фундаменте. Аккуратно сложив очередной свиток крупными натруженными руками, высокий худощавый юноша, бронзовый от продолжительного нахождения на солнце, отрицательно покачал головой. Нет, тут только о закате Боспорского царства в годы нашествия варваров. От Анаиси упоминается лишь то, что город пал после штурма готов, тогда же погибла и Горгипия. Пантикопей позже разрушили гунны, а Бату уничтожили Аланы. Я огорченно вздохнул. Не густо. Мы перелопатили практически все свитки, выходит, от Танаисии есть лишь упоминание Страбона, греческого историка. Сын Калиника кивнул, знакомый поджав губы. Выходит так. Лишь то, что город стоял при впадении одноименной реки Танаиса в озеро, ну и заодно о его более ранней вражде с Боспорским царством. Почесав подбородок, я задумчиво заметил. Но мятеж отдельной колонии может быть обусловлен ее далеким местоположением и, очевидно, сильным варварским влиянием. Возможно, город контролировался скифами или сарматами в указанные годы. А вот про озеро я ничего не понял. Нет там никакого озера в устье Дона, несколько ответвлений в дельте, но ничего похожего на озеро. Может, один из рукавов не имел выхода в Русское море или Страбон его само называет озером? Мысленно я обругал себя за то, что при подготовке к погружению не удосужился уточнить местоположение античных развалин Танаиса, открытых еще в XIX веке, а Александр, между тем, отрицательно покачал головой. Греки называли его понтом Эвксинским и точно знали, что это море. Страбон был великим путешественником. И мы не ставим его авторитет под сомнение. Слушай, Александр, пожалуй, я предоставлю тебе возможность самому решить этот вопрос. Когда прибудем на место, я дам тебе десяток гридей в сопровождении, и ты исследуешь все рукава Дона при впадении его в море. Город погиб в III веке, прошло более 750 лет. Много, очень много. Но какие-то следы должны были остаться. Возможно, торчащие из земли каменные блоки, или хотя бы обширная возвышенность перед впадением реки в море. Там, где мои люди сейчас возводят острог в устье самого широкого рукава, ничего подобного нет. Сын Калиника с восторгом закивал, а его глаза загорели с живым огнем, очевидно, свойственным будущим археологам. Возможно, благодаря моей задаче он станет первым из них в этом мире. Старатиот. Ты же помнишь, мы договорились, что ты можешь обращаться ко мне просто, Андреас. Александр смущенно улыбнулся и с заметным волнением продолжил: Скажи, Андреас, это правда, что князь Ростислав освободит нас от налогов? Я поморщился. За неделю моего пребывания в Херсоне, содержание нашего с Ростиславом предложения калинику стало достоянием общественности, несмотря на все мои предупреждения. Шилу в мешке, конечно, не утаишь, но уже на третий день ко мне стали массово стекаться люди с просьбами взять их на поселение в Танаис. Стражники опасливо и насторожно косились в мою сторону. Но каких-либо резких действий со стороны местной администрации не последовало. Видимо, ее глава, Катипан Херсонской Фемы, самой северной византийской провинции, просто побоялся хоть что-то мне сделать. Очевидно, опасается, что в случае чего под стенами города покажется горячий мутараканский князь с той самой малой дружиной, и город перейдет под его руку. Ручая, что слово Ростислава крепче камня, если он его дал, то назад уже хода нет. Засиделись мы в библиотеке, а между тем закат на море, как и наступающие на нем сумерки, весьма скоротечен. Когда мы покидали здание, небо еще освещалось солнечными лучами, а сейчас уже город погрузился в сумерки. И под их покровом из узкого проука нам навстречу резко шагнул целиком закутанный в плащ мужчина, чье лицо прикрывает капюшон. Я резко тормознул, придержав рукой Александра и услышал за спиной торопливые шаги. Обернулся и увидел, как сзади к нам поспешно приближается еще один, точно так же плотно запахнувшийся в плащ человек. Правой рукой я привычно потянулся к ножнам, но пальцу хватил лишь воздух. Херсон не запрещает сносить при себе мечи. Лишь нож, который обязательно держит при себе любой рус или славянин, и который всегда висит справа. «Андреас!» — окрик Александра предупредил меня в последний момент. Оба нападающих резко бросились к нам, и тот, кто встретил нас в переулке, оказался ближе. Безоружный юноша попытался было дернуться вперед, но я грубо отпихнул ее в сторону, одновременно шагнув навстречу противнику. А он достал из-под полы и плаща клинок в добрый локоть. Явно не короче римского гладиуса, только тоньше. Блеск стали на мгновение заставил мое сердце дрогнуть. Стремительный, резко поставленный укол, нацеленный в живот. Скорее инстинктивно, заучено на бесчисленных тренировках, нежели осознанно, я шагаю влево и вперед, одновременно ударив по вооруженной кисти, отклонив клинок в сторону. В ту же секунду я рванул свой нож правой, вскинув руку. Его лезвие пробороздило сухожилие локтевого сустава врага с внутренней стороны. Не меняя обратного хвата, я резко вонзил его острие в нападавшего. Противник захрипел, из неприкрытого капюшона рта брызнул фонтан крови. Спиной, ощущая стремительное приближение второго убийцы, я как мог быстро развернулся, потянув за собой насаженную на нож врага и толкнул его навстречу подельнику. Как раз вовремя, последний уже вскинул свой клинок. Убийца замедлился, потерял лишнюю секунду, отбрасывая от себя тело неудачливого товарища. Перехватив нож, я прыгнул вперед, сократив дистанцию и нивелировав преимущество его более длинного клинка. Резкий взмах и лезвие моего ножа чиркнул по горлу убийцы. Обратным движением я силой вонзил ее в солнечное сплетение врага. «Андрес!» Сидя на мостовой, белый как смерть Александр, круглыми от ужаса глазами смотрит перед собой. Похоже, вся схватка на самом деле заняла всего несколько мгновений. Между тем парень указывает пальцем на мой правый бок. Опустив глаза, я вижу длинный глубокий порез и словно по какой-то команде начинаю ощущать под ребрами сильное жжение. Зацепился, сволочь». Выше по улице послышались чьи-то крики и топот приближающихся стражников, что-то возмущённо кричащих. Схватив парня за руку, я помог ему подняться и негромко бросил. «Бежим! Не стоит мне встречаться со стражниками, похоже, Катипан решил всё-таки с нами побороться».